Глава 11, в которой Варя проникает в высшие сферы политики. Для парада в высочайшем присутствии Варя надела всё самое лучшее, поэтому краснеть перед государем за свой наряд, да ещё со скидкой на походные условия, ей не придётся. Вот первое, что пришло в голову. Бледно-лиловая шляпка с муаровой лентой и вуалью, фиолетовое дорожное платье с вышивкой по корсету и умеренным шлейфом, Чёрные ботинки на перламутровых пуговках. Скромно, без аффектации, но прилично. Спасибо пукорежским магазинам. «Нас будут награждать?» — спросила она по дороге у ираста Петровича. Он тоже был при параде. Брюки со складочкой, сапоги начищены до зеркального блеска, в петлице от утюженного сюртука какой-то орденок. «Ничего не скажешь, смотрелся титулярный советник совсем неплохо. Только больно уж молод». «Вряд ли». «Почему?» — изумилась Варя. «Слишком много чести», — задумчиво ответил Фондорин. «Ещё генералов не всех наградили, а наш номер шестнадцатый». «Но ведь если бы не мы с вами, то есть, я хочу сказать, если бы не вы, Осман Паша непременно бы прорвался. Представляете, чтобы тогда было?» «Представляю, но после победы о таком обычно не думают». «Нет, здесь пахнет политикой, уж поверьте опыту». В походном дворце было всего шесть комнат, поэтому функцию приёмной выполняло крыльцо, где уже топтались десяток генералов и старших офицеров, дожидавшихся приглашения предстать пред высочайшие очи. Вид у всех был глуповато-радостный, пахло орденами и повышениями. Наварю ожидавшие уставились с понятным любопытством. Она надменно взглянула поверх голов на низкое зимнее солнце. «Пусть поломают голову, кто это, такая юная дама под вуалью?» И зачем явилась на аудиенцию? Ожидание затягивалось, но было совсем не скучно. «Кто это там так долго? Генерал?» Величественно спросил Варя высокого старика в косматых подусников «Соболев?» — со значительной миной сказал генерал. «Уж полчаса как вошел». Он приосанился, тронул на груди новенький орден с черно-оранжевым бантом. «Простите, сударыня, не представился. Иван Степанович Ганецкий, командующий гренадерским корпусом». И выжидательно замолчал. «Варвара Андреевна Суворова», — кивнула Варя, — «рада познакомиться». Но тут Фондорин с несвойственной ему в обычных обстоятельствах бесцеремонностью вылез вперёд, не дал договорить. «Скажите, генерал, был ли у вас перед самым штурмом корреспондент газеты «Дейли пост» Маклафлин?» гонецкий с неудовольствием взглянул на штатского молокососа, однако должно быть рассудил, что к государю чёрти кого не вызовут, и учтиво ответил. «Как же был? Из-за него всё и произошло». «Что именно?» — с туповатым видом спросил Раста Петрович. «Ну как же, вы разве не слыхали?» Генерал, видно, уже не в первый раз принялся объяснять. «Я Маклафлина знаю еще по Петербургу. Серьезный человек и России друг, хоть подданный королевы Виктории. Когда он сказал, что с минуты на минуту ко мне сам осман сдаваться пожалует, я погнал на передний край вестовых, чтобы, упаси боже, пальбу не открыли. А сам старый дурак кинулся парадный китель надевать». Генерал конфузливо улыбнулся и... И Варя решила, что он ужасно симпатичный. Вот турки сняли дозоры без единого выстрела. Хорошо, хоть мои молодцы гренадера не подвели, продержались, пока Михаил Дмитриевич в тыл Осману не ударил. «Куда делся Маклафлин?» — спросил титулярный советник, глядя на Ганецкого в упор холодными голубыми глазами. «Не видел?» — пожал плечами генерал. «Не до того было. Такое началось, не приведи Господь. Башибузуки до самого штаба добрались, на силу и одних них ноги унес в своем парадном кителе. Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел раскрасневшийся Соболев. Глаза его горели каким-то особенным блеском. «С чем поздравить, Михаил дмитрич спросил кавказского вида генерал в черкеске с золочеными газырями. Все затаили дыхание, а Соболев не торопился с ответом, держал эффектную паузу. Обвел всех взглядом, Варя весело подмигнул. Она так и не узнала, как именно одарил император героя плевны, потому что за плечом небожителя возникла будничная физиономия Лаврентия Аркадьевича Мизинова. Главный жандарм империи поманил Фондорина иварю пальцем. Сердце забилось часто-часто. Когда она проходила мимо Соболева, тот тихонько шепнул. «Варвара Андреевна, я непременно дождусь». Из сеней попали сразу в адъютантскую, где за столами сидели дежурный генерал и двое офицеров. Направо были личные покои государя, налево рабочий кабинет.